Глава тридцать седьмая Потерянный стаб «Рой, давай поговорим сейчас, пока никого нет» Подошла Саша в компании с Ифрит «Нам нужны лучшие стволы» Рой внимательно посмотрел на эту парочку «И те две бабы, которые смогли уйти», кивнул Ифрит «В этом вопросе мы полностью солидарны Ей эти две бабы ответят за взорванный замок, ко мне за испорченную жизнь» «Мы заплатим» хмуро кивнула Саша. Рой перевел взгляд на Ифрит. «Я заплачу пока тем, что осталось от прежних хозяев», — кивнул тот. «Сашка рассчитается, когда выручка пойдет». Рой задумался. «С оружием я еще могу помочь», — наконец сказал он. «Батя полужизни с ними провел. Подберем хороший арсенал из заначек. А бабы? Где я их найду и главное как? Все встает с ног на голову. Килды проникают в стабы, «Институт ищет меня из-за компромата. Стронги оказываются предателями. Кругом ходит куча самозванцев, выдающих себя за доктора. Нет-нет, здесь я бессилен». «Но тоже как-то смог продать сюда фейковое оружие?» Пожала плечами Саша. «Это другое», — скривился Рой, попавшись. «Я могу найти всего нескольких скупщиков. И то не всегда могу выяснить, где они приобрели стволы, да и сюда они попали от меня не напрямую». У нашего фейкового доктора их купил за пределами штаба человек, который скрывал лицо. Взял две сумки поддельных стволов, поскольку транспорта у него не было. Стало ясно, что они осядут в штабе или где-то близко от него. — Как он выглядел? — спросила Саша. — Альфонс описывает его как худощавого и высокого человека, — ответил Рой. — Больше примет нет. Он прятал лицо. — Сюда стволы доставил тоже худой и высокий человек, — кивнул ифрит Тут этот Альфонс сказал правду, как и то, что он прятал лицо. А насчет тех баб у нас есть несколько идей. «У меня имеется девочка с даром ищейки», — включилась Саша. «Она и найдет. Вопрос в том, что ее надо охранять, потому что и есть у меня опасение, что кто-то пронюхал о ее даре и попытается ее убить. А вот это уже другой разговор. Тут можно что-то сделать», — оживил Сарой. «Какие у ее дара особенности область условия применения?» «Хех!» — хмыкнул Ифрит. «Такая реакция — лучшее доказательство того, что ты не заодно с килдингами!» Рой поморщился. «Она ищет людей по их вещам!» — сказала Саша. «Чем сильнее дар, тем лучше поиск. Подробности и ограничения она расскажет сама. Знаешь, за последнее время ее силы могли и поменяться. Годится!» — сказал Рой. «Только найти тех баб? Она может помочь с поиском еще кое-каких вещей!» — Об этом сам с ней договоришься, — отмахнулась Саша. — Сделает тебе, что хочешь, только не обижай. Сам знаешь, моих девочек не обижают. — Ага, — кивнул Рой. — Вот и договорились. — А что с Рыжим? — спросила Саша. — Ты говорил, что что-то понял. — Да, — сказал Рой. — Гора, черт, Сивый, пес остальные стронги были почти в самом низу. А потом как-то резко сделали карьеру и стали богатыми и преуспевающими. «Как я думаю, они завели дружбу с кем не следует и разбогатели на этом». А Гамбит знал или даже был в доле, но потом кинул. И тогда у них появилась веская причина убить его. Мертвые не болтают. Гора и черт мертвы. Еще один тип из их компашки тоже мертв. Пес, которого никто не видел, жив. Медведь оказался предателем. «Сколько проблем доставил этот рыжик?» — протянула Саша. И своим шифрованным файлом замарал, как мазутом, не отмыться. И не докажешь, что его не видел. «Сейчас сгоняю в стаб», — подытожил Рой. «Первую партию можешь забрать уже сегодня». После того, как Лена и Альфонс скупили кучу патронов, огнестрел тоже заметно упал в цене. «Часть я перехватил через них, а часть у меня своя». «Лады», — кивнул ифрит «Ждем тебя сегодня». Подъезжая к стабу, Рой ощутил нехорошее предчувствие. На самом деле даже подъезжать не пришлось. В пяти километрах от стаба навстречу им шел Уайт. С ним были гектар и патрон. «Тормозни!» — нахмурился Рой. Ярик тут же остановил ежика. Батя рядом тоже заглушил бардак. «Так, пацаны, что случилось?» — спросил Рой. «Баклан выкупил стаб!» — хмуро сказал Уайт. «Теперь магнит принадлежит ему!» «Залезайте, по дороге расскажешь!» — кивнул Рой. «И это еще не все!» сказал уайт к тебе письмо пришло от кого насторожжил сорой от гомбита серьезно посмотрел уайт